Глава 3. За несколько недель до свадьбы. Данил. Кафе где-то в Европе. Мои родители хотят сделать свадьбу в традиционном стиле. Замок, фамильный герб, рыцари. Мне достаточно свадьбы в Москве. А я хочу рыцари и замок. Тогда тебе стоило выйти замуж за моего отца. У него есть тлоло. Подумаешь, женился пятый раз, женится и шестой. За ним не заржавеет. Даня! Что? Неужели ты совсем меня не любишь? Проводит длинным ноготком по моему плечу, забираясь в рукав рубашки. Ждет реакции. Кэти, не начинай, ладно? Надувает губы и отворачивается. Ну чего ты от меня хочешь? Я иду на это, сама знаешь из-за чего. Ты бездушный, совершенно невыносимый гад, «И как я могла влюбиться в такого?» Выскакивает из-за стола, хватает сумочку и убегает. Смотрю на удаляющуюся фигуру в коротком чёрном платье. Ноги от ушей, волнистые волосы ниже бёдер, пухлые губы уточкой и третий размер груди. Мечта любого мужика. Кукла Катя поиграл и наигрался. Кто ж знал, что она подсунет мне эту пластиковую штуку с двумя полосками. Комкаю салфетку и бросаю на стол. Мы встречаемся месяц, а я уже успел влипнуть по самое не хочу. Хотя я был уверен, что сделал все возможное, чтобы застраховаться от нежелательных последствий. Вот только Кэтрин оказалась более расчетливой, чем я. Но самое ужасное, что просто так от куколки не отделаться. С моими связями и деньгами я бы легко откупился от нее, и захотя она оставить внеплановое дитя, обеспечил бы на несколько поколений вперед, но вот мой отец... Упрямый и немного сбрендевший на старости лет, буквально заставляет меня жениться. А всё дело в том, что Кетти не простая девушка. Её семья из рода титулованной аристократии. С такими родственниками договориться не выйдет, отказаться от свадьбы всё равно что опозорить её честь. К тому же, у отца при слове лорд настолько ярко загораются глаза, что можно осветить путь до самой Европы. Вспоминаю наш недавний разговор. «Женишься, получишь титул, и мы с Лолой за компанию документики оформим. Только представь лица Шумских. А Галопуповы? Они кичат со своим происхождением. Графия. Хо-хо, теперь как заговорят, а?» «Отец, без разговора в свадьбу сыграем в ближайшее время, пока у невесты не вырос живот. Нам не нужны сплетни о браке по залёту». «А если я её не люблю?» «Любишь. Просто мало я тебя в детстве наказывал». Ты и воспитанием моим не занимался. Неда это было. А стоило любезный мой сынок, тебе уже не 16 лет, пора и образумиться. Знаешь поговорку? Любишь кататься люби и катайся. Нет, люби и саночки возить. Так вот, любишь женщин бери и ответственность за то, что ты с ними сделал. Ты когда меня сделал, ответственность взял? Побойся Бога, Даниил. Я жил с твоей матерью 15 мучительных лет. Отец хватается за сердце. Ты хочешь, чтобы я повторил твою счастливую судьбу? Кидаю на него разочарованный взгляд. Катерина не похожа на твою мать. С ней можно договориться. Если бы. В общем, я уже нашёл организаторов, прикинул бюджет. Дорого, но нынче жениться, конечно, но ничего. Ты у меня единственный наследник, не поскуплюсь. К тому же, мы вряд ли найдём тебе не место достойнее Катерин. Цокою языком. Он говорит так, словно мне и впрямь 16 лет. Ничего, что у меня состояние побольше отцовского. Или он не помнит, кому дедушка свои денежки завещал. Ладно, чёрт с ним. Всё равно я не могу ими распоряжаться, пока не выполню условия по завещанию. Но вопросы финансов меня мало волнуют. Гораздо больше беспокоит, что моей свободной и безмятежной жизни скоро придёт конец. А это значит, что нужно зажигать, да так, чтобы было что вспомнить. Хорошо, я женюсь. но только ради наследства и при условии, что меня не будут втягивать во всё это. И никаких пышных торжеств, свадьба без гостей. Регистратор жениха и невеста. Ну как же, просто скромно и тихо. Я не желаю быть шутом и изображать счастье для того, чтобы пустить пыль в глаза твоим друзьям. Даниил, время, дата и место. Пришлёшь мне приглашение. Больше ничего слушать не желаю. Хорошо. Если ты так хочешь, я все организую. Вот и отлично. Встретимся на свадьбе. Буду в синем, а невеста в белом. Не перепутаешь. Хлопаю отца по плечу и поднимаюсь, давая понять, что разговор окончен. А затем ухожу примерно так же быстро, как сейчас убегает от меня Кэтрин. Черт, никогда еще не бегал за девушками. Кэти, ну ладно тебе. Бросив на стол наличку, неохотно иду следом. Давай не будем портить отношения раньше времени. Хорошо. Риска останавливается она. Мне нужно побыть одной, я позвоню. Вопреки моим ожиданиям, девушка прыгает в такси и оставляет меня. Что ж, баба с воза, как говорится, мужчине легче. Пока я развлекаюсь где-нибудь в местном баре, она пороскинет мозгами и прибежит как миленькая. Кому она нужна с животом? Знал бы я, что будет дальше.